Глеб нисколько не удивился, когда таможенный начальник Вадим Григорьевич позвонил и пригласил его поужинать. Видно, проконсультировался у кого следует, указания получил и теперь жаждет их выполнить, причем немедленно. Навстречу Глеб согласился, хотя ему не слишком хотелось в ресторан. Он предпочел бы ответный визит, по правилам игры было бы отлично, если бы начальник прибыл к нему в Англию. Впрочем, настаивать Глеб Петрович не стал. Ресторан так ресторан, он и в ресторане дожмёт бркающегося Вадима Григорьевича в одну минуту. Да и те, у кого Вадим Григорьевич консультировался, видимо, поняли всё правильно, раз отреагировали так быстро, и Августа Романовича, не к ночи будь он помянут, не пришлось беспокоить понапрасну. Глеб размышлял таким образом, стоя в своём номере, выходящим окнами на Исаакиевский собор,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 на вредной работе. «Глебушка, не слушай его!» В трубке внезапно возникла Инна Васильевна, ястребовская жена. «Ничего не случилось. В крае тишь, гладь и Божья благодать. Здесь, в Москве, тоже всё хорошо. Мы дела поделали, ну и решили на два дня в Питер слетать. Просто так, поболтаться. Мы без предупреждения хотели, но Ястребов заладил. Надо позвонить, надо позвонить, а то врасплох его застанем». «Да какой у меня расплох, Инна Васильевна?»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 Был на самом деле большим 18-летним высоченным плечистым красавцем, по которому сохли по очереди то белоярские, то московские светские барышни, в зависимости от того, где он в данный момент находился — в Белоярске или в Москве. Маленькому недавно стукнуло три, и он был копия Инны — белые волосы, голубые глазищи, вид ангельский, характер железный. По нему тоже сохли барышни в детском саду, Папаша-губернатор, обзаведшийся младенцем на пятом десятке, не чаял в нём души, нянчил, тетёшкал и таскал собой во все командировки, где предусматривалась семья. В случае, когда семья не предусматривалась, Ястребов всё равно таскал, только неофициально, за свой счёт. И как-то так получалось, что Инна всегда рядом и всегда в курсе всех дел, и служба протокола так или иначе подгоняла мероприятие таким образом, чтобы губернатор мог появиться с супругой. Многие в крае, да и в Москве, такую активность губернаторской супруги считали излишней и неуместной, а саму супругу — хищной карьерной стервой. Глеб за эту активность Инну Васильевну глубоко уважал и считал, что Ястребову с женой повезло. Всю жизнь Глеб был человеком структуры, точно знающим, что такое хорошо и что такое плохо, и приходившим в полное замешательство, если на поверку плохое оказывалось, к примеру, хорошим. глебушка — говорила ему Инна. — Ты линеен, как кедровая половая доска. Почему-то именно кедровые доски представлялись ей самыми линейными. Глеб не знал хорошенько, линеен он или нет, но правильность или неправильность окружающего мира чувствовал очень остро, даже не умом, а скорее позвоночником, нервами. В том, что Инна всегда рядом с мужем, да ещё маленькие у них, и вечно они его с собой таскают. И когда заказывается гостиница, помощник долго и нудно выясняет, какова в губернаторском номере кровать, двуспальная или же состоящая из двух сдвинутых односпальных, сдвинутые односпальные не годились. Во всём этом совершенно точно была правильность. Только так и правильно. А иначе зачем? Зачем всё это? Страсти, страдания, браки, разводы, маята, когда непонятно, куда себя деть. Проклятый телефон, который не звонит. Или звонит, но, как назло, все не теми, изо всех сил ожидаемыми звонками. Зачем бессонница, странные сны, дурацкие мысли, что все уже позади и впереди ничего не будет? Сигарета на кухне в три часа ночи. Зачем? И объяснить невозможно, и спросить не с кого, только себя. «О себя спрашивать страшновато». Вот он, Глеб Звоницкий, ФСБшный майор, начальник службы безопасности большого человека, бывший муж, плохой отец, так и не знал хорошенько ответа на этот самый простенький вопрос. Зачем? Зачем пришёл сюда, в этот мир, где дождь заливает самолётный иллюминатор, где налетевший северо-западный ветер Гонит облака прямо на сияющий мрачным золотом купол Исаакия. Зачем он не уберёг любовь? Ведь была у него любовь когда-то. Точно была, он отлично это помнит. Зачем он работает день и ночь? Не только же за деньги, в самом-то деле. Если бы он зарабатывал в три раза меньше, ему всё равно бы хватало. А на замок в Шотландии и на Роллс-Ройс-Фантом ему никогда не хватит, даже если он станет зарабатывать в три раза больше.